97. Мне катя написала. Воробушек приятно возбужден. Знал бы, что не только ему. Утром от Катьки уже два мейла. В одном расспрашивает, что за тип этот Альберта, а в другом вдогонку одна фраза. А фотка есть? Кать такая, ей нужно все и сразу. Она центр вселенной. Может, не стоило ее подсовывать воробушку? Марина, оказывается, у нас с ней 20 лет разницы. «Ну что? Русских женщин разница в возрасте не смущает?» «Да?» Воробушек обрадовался, но тотчас насторожился. «А что так?» «Ну, мужчина-защитник, охотник». Погрустнел. «Да у вас каменный век. Во Франции давно равноправие». Марина поискала глазами заварной чайник. «Ты же не хочешь экебану? Давай я чай сделаю». Воробушек вспорхнул со стула. «Я сам. У меня заварено уже». и продолжил, вглядываясь в темноту чугунного чайничка. «Француженки сами не знают, чего им надо, как моя бывшая Вероника. Она и заботы хотела, и свободы, желала независимой себя чувствовать, но чтобы за нее платили». Я слышала, француженки не любят, когда за них платят. «Ну, конечно!» Воробушек долил в заварной чайник кипятку. «Кто ж этого не любит? Лицемерие одно». В кухню вошла Марионн. Альберто заклемил ее феминисткой. Конец разговора она слышала и завязался был и скучный спор, но зазвонил телефон и воробушек полетел в комнату. Марьон достала сладкие хлебцы. Марина кивнула на Мадленке: « Давай с нами чай. Как будто у Марьон вокруг лица была продета нитка, и эту нитку стянули, а с ней личика, съехавшиеся в гуску. « Чай с Альберто ни за что. Этот желобяра его по 10 раз доливает. Марион заглянула в кастрюльку на плите и снова стянула нитку. С молоком. Ну да, он с молоком любит. Но ведь это остатки. Видела у него большую чашку на письменном столе. Что не допьет? В кастрюльку. Потребляет это потом с микробами. Где микробы? Вернулся в кухню воробушек. Марион махнул рукой и пошла к себе. Марина подумала, да пусть себе экономит, зато всегда выслушает. «Воробушек, а вдруг и правда мои переживания на пустом месте?» «Не бывает пустых переживаний». Альберто смотрел на струйку, бежавшую из носа чайничка и прикидывал. «Может, вылить?» «Но это была всего третья производная. Зеленый чай всегда бледный. Живое чувство не может быть пустым. И никому не позволено судить, что пустое, а что нет. Знаешь притчу про свинью и бабочку?» «А хочешь чая с молоком?» «Нет».